Глава шестая Энни умело скрыла тревогу, когда я сообщил, что вечером хочу встретиться с Джеком. Я знал, что кое-что в моей биографии ее беспокоит, но думал, что она поймет, что воссоединение с братом пойдет мне на пользу, будет с кем поговорить и уладить кое-какие прошлые дела. — Поезжай к своему брату, — сказала она. Мы стали жить вместе четыре месяца назад, хотя за прошедший год практически все ночи провели вдвоем. Мы жили в старомодном районе Александрии под названием Дель-Рей, сплошные бунгало сороковых годов и реликтовые магазинчики на центральных улицах. Он располагался как раз через реку напротив столицы, а после того скандала я был только рад очутиться немного подальше от Вашингтона. Мы подумывали о переезде в другой город, но мне было приятно жить неподалеку от отца теперь, когда он вышел на свободу. Семья моя развалилась, когда я был мальчишкой, а теперь мне удалось ее выборочно собрать. Отчасти из-за этого меня и потянуло к Джеку. Энни возилась в саду. Я косил лужайку. Когда мы сидели на крыльце, кто-нибудь из местных всегда подходил поболтать с нами». Я приглашал на барбекю соседей, живущего слева стоматолога-ортодонта и живущего справа налогового юриста. Довольно приятные люди, хотя и суховатые. Они любили говорить о бухгалтерских компьютерных программах и облигационных инвестиционных фондах. Иногда по вечерам мы с Сенни откупоривали бутылку вина, выбирались на крышу через мансардное окно и наблюдали за звездами и лунными затмениями. Мы прятали записки друг другу в сумке. Я приходил в суд, садился напротив федерального суди, открывал папку с делом и находил приклеенную записочку «Спасибо за прошедшую ночь, советник». Но что-то было не так. Моя прежняя работа обернулась безумием, и после того ужасного эпизода в конце на сцене что-то разделило. Одно дело, когда твой жених, прождав пятнадцать минут соединения по телефону, стонет. Господи, сейчас я кого-нибудь убью. Но все приобретает совсем иной оттенок, когда произносишь такие слова перед женщиной, которая своими глазами видела, как ты стоишь над телом убитого тобой человека. Она сказала, что понимает, у меня не было другого выхода, но никогда не сможет этого забыть. Я ловил ее на том, что иногда она посматривала на меня с тенью подозрения и знал, что оно никуда не делось, и, может быть, подпитывала те сомнения насчет меня, что внедрил ее папаша. Она была не единственной, кому не нравилось думать о том дне, когда мне пришлось прикончить нашего бывшего босса Генри Дэвиса. Обычно меня это не очень напрягало, Но время от времени, когда я пытался заснуть или ехал домой на метро, мне вспоминалось его лицо как живое. Или фотографии его внуков на столе. Или его пальцы, вцепившиеся в мои запястья. После работы, которую я выполнял в нашей старой фирме, я приобрел в Вашингтоне репутацию умелого решателя политических проблем. Несмотря на кровопролитие и тяжелое усилия по ликвидации скандала, я с удовольствием оставил в прошлом все грязные приемы, которые там освоил. Теперь я мог выбирать клиентов, хотя бы сейчас, и браться только за те дела, после которых мог спать спокойно и при этом достаточно зарабатывать. Суммы были несравнимы с теми, к которым я привык, но мне хватало. Самые выгодные сделки можно заключить только с дьяволом. И если я действительно верил в дело, которым занимался, то время от времени мог пустить вход трюк, усвоенный от предыдущего наставника. Легкое прикосновение, еле заметный нажим или как бы случайное нежелание рассеять впечатление о знакомстве с чужими секретами. После смерти матери Энни на сцене появилась ее бабушка с аристократическим акцентом и вечно сжатыми губами и принялась сводить Энни с ума подготовкой к свадьбе. Для Кларков бракосочетание стало шансом продемонстрировать миру свои класс и богатство. Идеальный день, идеальная дочь, идеальная жизнь. Так что если меня и начали доставать свадьба, И желание сделать меня добропорядочным и уважаемым человеком без острых углов, то Энни была здесь ни при чем. Иногда по ночам я лежал, уставившись на красные светящиеся цифры будильника и слушал бессонную темноту. Потом осторожно вставал, чтобы не разбудить Энни, и покидал тепло ее тела, которое я так любил. Выходил на крыльцо или просто стоял на заднем дворе, смотря на небо и игнорируя покусывание холодного весеннего воздуха. Я боялся, что есть нечто такое, столь же неотторжимое, как сила тяжести, что вытягивает меня по ночам из этого мирного дома. Я надеялся, что Джек поймет, мы поможем друг другу. Вот почему я сегодня вечером отправился к нему. Но такого я не предвидел. Я рассмеялся, тряхнул головой и начал спускаться по лестнице. Я все тянул с выбором шафера. И Энни, наверное, понимала почему. В глубине души я надеялся увидеть рядом брата, забыть о прошлом, расставить все по местам. Джеку надо будет всего лишь постоять возле меня и протянуть коробочку с кольцами. Разве можно облажаться... В таком простом деле? А вот и ответ. Джек подпер креслом входную дверь. Он стоял рядом с окном, смотря сквозь жалюзи, и по его виску ползла капель капота. Я видел и часть кухни, где в сковороде остывала лапша. В целом получилась милая сценка в интерьере, тщательно выстроенная и предположительно озаглавленная «Жду убийц». Я проигнорировал Джека, прошел на кухню и отведал тайской лапши. «Отлично получилось», — похвалил я. «Спасибо», — отозвался он, не сводя глаз с улицы. Я сел на диван и поставил две глубокие тарелки с лапшой на кофейный столик. Одну предложил Джеку. Тот безучастно взглянул на меня и не ответил. Я намотал немного лапши на вилку. «Я в беде, Майк». «Правда?» — притворно удивился я. Джек кивнул и взглянул на пистолет. «Ах, да», — сказал я, — «как раз собирался о нем спросить. Надеюсь, он не про мою честь?» «Нет. Я работал курьером», — монотонно заговорил он, — «и начал гадать. Может, причина тут не в безопасности, и кто-то играет на обе стороны». Меня тревожило, что в итоге мне придется по-крупному отвечать за чужие ошибки, если кто-нибудь пострадает. Врубаешься? И тогда я начал интересоваться моими нанимателями. Уж не захотел ли ты их обчистить? Только прикрывал свою задницу, и дело оказалось очень крупным. Это серьезные ребята. Я испугался, упрашивал, чтобы меня вывели из игры. Возможно, те, кто за всем этим стоит, узнали, что я наводил о них справки. В любом случае, теперь они захотят меня убрать. «Теперь с пистолетом ясно кивнул я. А эти злодеи часом не собираются заехать сюда вечерком?» «Возможно. Они только что звонили и могут приехать за мной в любую секунду. Они заявили, что я им должен». Они меня подставляют. Сколько? Что? Удивился Джек, взглянув на меня. Сколько ты у них взял? Я ничего не брал, Майк. Они меня подставляют. Знаю. Так сколько? Дело не в деньгах, Майк. Они сказали, что я разрушил какой-то план, и теперь я должен все исправить или мне будет плохо. Давай к делу. Сколько тебе нужно? Он глотнул воды из бутылки. Заплатить надо было 65 тысяч. Но деньги я им вернул. Это проблему не решила. Они сказали, что уже поздно, что я все испортил и теперь должен сам завершить дело. Но я стараюсь ни во что не вляпаться. Клянусь, я ничего у них не взял, Майк. Я не хотел тебе об этом рассказывать, чтобы не впутывать. Меня подловили вчера вечером, когда я шел домой из метро. Врезали в живот. Было очень хреново. Пригрозили, что если я не напрягусь, то за меня возьмутся всерьез и отправят в больницу. Ха! Значит, били они тебя в единственное место, где почти не остается следов. Это удобный прием для полицейских, не желающих наследить, а также для лжурцов, которых никто не бил. «Иди в полицию!» «Я хотел». пораспрашивал кое-кого. Наверное, они как-то про это узнали. Сказали, что если я обращусь в полицию, они меня убьют. «Разумеется», — согласился я и отправил в рот еще порцию лапши. «Думаю, они просто хотят запугать меня тем, что я знаю...» «Заставить исчезнуть». «Так почему бы тебе не исчезнуть?» «Майк, я никуда не хочу убегать. Я просто хочу жить своей жизнью. Я не сделал ничего плохого». «Так что, тебе нужно от них откупиться? Заплатить за работу, которую ты запорол?» «Я ни о чем тебя не прошу, Майк. Мне просто нужно с кем-то поговорить». Найти выход из этой ситуации, я до смерти напуган. Может, ты сумеешь мне помочь и узнать, что они задумали? Как-то их перехитрить. То есть, возможно, я смогу как-нибудь возместить им потери. Я не знаю, согласятся ли они, и сколько запросят, если да. Мягкая, так сказать, продажа. Джек еще не утратил был их навыков. «На кого выписать чек? Впрочем, когда имеешь дело с такими скользкими типами, то лучше наличкой». Я похлопал по карманам в поисках чековой книжки или бумажника. «Ты серьезно?» «Конечно, нет», — сказал я и поставил тарелку. «Больше ты от меня денег не получишь, мужик». Мне до сих пор не верилось, что я предложил ему второй шанс, а он решил развести меня... Таким примитивным способом. Знаешь, Джек. Жалюзи залил яркий свет фар. Скрипнули тормоза. Хлопнули дверцы. Послышались громкие голоса. Типичные декорации для старомодного развода на бабки. Судя по звукам, приехали трое. Джек и в самом деле расстарался. Как раз вовремя, заметил я. «Майк» тебе надо уходить. У тебя есть пистолет? Мне не нужен пистолет, Джек. Я шагнул к нему, чтобы как следует рассмотреть его глаза, размер зрачков и выяснить, не принял ли он чего. — Так что это за страшный заговор, на который ты наткнулся? — поинтересовался я. В дверь стукнули кулаком. — Отойди от окна, — попросил Джек. Он отступил на кухню и укрылся за стойкой, отделявшей ее от гостиной. Я увидел, как загуляла дверная ручка. Потом услышал скрежет металла по засову. Кто-то пытался справиться с запором. Любой, уважающий себя костолом, просто вышиб бы дверь. Но эти парни, судя по всему, были заинтересованы в сохранении чужой собственности. Любопытно. Я пошел к двери, собираясь отворить. «Ты что, Майк, эти ребята шутить не будут?» «Ты такое уже проделывал, Джек», — напомнил я. «Устроил точно такой же спектакль, в котором негодяи пришли избить тебя за то, что ты поступил по справедливости, и мне пришлось от них откупиться. Это было в Тампе, если не путаю. Ты хотя бы помнишь об этом? Я отдал им 800 баксов». «Майк, ты должен мне поверить». Я чуть не завел трогательную речь о том, как я приехал дать ему второй шанс, попросить его стать шафером на моей свадьбе, и нарвался на этот теплый прием. Но разочарование и злость победили. «Забудь», — бросил я, потом глухо выругался, отодвигая кресло, и распахнул дверь.